14. Между тем Лама ничего не ел, не пил и все думал о сладостном видении на лестнице синего фонаря. Сердце влекло его в брюги, и Улиншпигель должен был силком тащить его в Антверпен, где он продолжал свои безуспешные поиски. Сидя в трактирах среди добрых ламанцев-реформатов и ищущих свободы католиков, Улиншпигель так объяснял им смысл указов. Желая очистить нас от ереси, они вводят инквизицию. Но это слабительное действует не на наши души, а на наши кошельки. А мы любим принимать только те снадобья, которые нам нравятся. Ежели лекарство вредное, то мы можем и рассердиться, и за мечи взяться. И король это знает. Когда он увидит, что мы слабительного не хотим, он придет с крестирными трубками». То есть с пушками большими и малыми, мортирами, шаркомордами, с فالканетами и кулевринами. О, от этого королевского промывания во всей Фландрии не останется ни единого зажиточного фламанца. Счастливая страна. В нее поистине царственный лекарь. Граждане смеялись. Ауленшпигель говорил: "Сегодня смейтесь, пожалуй." но спешите вооружаться, чтобы быть наготове в тот день, когда хоть что-нибудь разрушится в соборе Богоматери.